Глава 16. Вакцина. Алясгнула гермодверь и почти без заминки вошёл Барменталь. Продолжим. Ну, сначала скажи, что всё-таки с вакциной? Ты вакцинирован или нет? Вакцин уже разработали или нет? Или что? Вообще, почему её так долго не было? Можешь объяснить? Вакцина это же главное. Во-первых, давай не будем обсуждать, что было главным. И на что следовательно уходили главные силы? Что касается вакцины, действительно, это было одним из приоритетов, хотя всё-таки и не главным. Начали, конечно, по самой простой стандартной схеме, известной и достаточно эффективно используемой со времён Коха и Пастера. Заражаем культуру клеток. Ну, ты знаешь, культура клеток это когда клетки каких-либо органов человека или животных выращивают в очень богатой питательной среде в сосуде. Они начинают как маленькие фабрики штамповать тысячи вирусов и выпускать их в среду, в которой живут. Потом собирают эту питательную среду, в которой живут эти клетки, и в которую, соответственно, попадает выросший в инфицированных клетках вирус. Сами клетки отделяют на центрифуге или фильтрацией. В эту жидкость добавляют формалин в таких количествах, чтобы и вирус убить, и для человека было не очень токсично. Вот и простейший препарат, кандидат в вакцины. Называется это цельноверионной формол-вакциной или убитой вакциной. Конечно, примитивно, но в принципе вакцины против многих болезней до сих пор так делают. Против клещевого энцефалита, например. Ну вот взяли животных, провакцинировали их этим делом, потом заразили. Нет защиты, все погибли. Препарат неэффективен, пошли дальше. Взяли новорожденных мышей, заразили в мозг. На 10-й день они умирают от такого безобразия. Значит, на 9-й день мы их усыпляем, извлекаем мозг, гомогенизируем и отделяем жидкую фракцию. Вируса здесь много больше, чем в предыдущем препарате, да и иммуногенные свойства лучше. А хуже такой препарат тем что чужеродного белка в нём больше, и, соответственно, он будет реактогенен при вакцинации. Но когда надо защитить человека, не до изысков. Мне, например, ставили сделанную по такому методу вакцину от бешенства. Она ж белая была. По 10 кубиков в живот через день. Всего 37 инъекций. Жив пока. Сижу вот, рассказываю. Так сколько же ты всяких вакцинаций получил? Тебе ведь не Личное дело моё подними. Сам, наверное, уже и не вспомню. Склероз у меня, просто Альцгеймер какой-то. Ну ладно, покетичил, да давай быстренько по вспоминаем. А личное дело я штудирую, не сомневайся. Тогда, значит, так. Противочумная система по полной программе: чума, холера, сибирская язва, туляремия. Там всё чётко и ясно. Крепкие, отработанные вакцины. Были такие микробиологи Гайский и Эльберт. Они разработали вакцину от туляремии. Очень заразные бактерии и очень летучие. Так они сделали такую вакцину, никакой дозой не прошибёшь. Испытали на себе. Мне один ветеран чумолог поведал историю, как он однажды в зараске, так они инфекционный виварий называют, ртом пипетировал. Было такое в древние времена, Химики и биологи, чтобы некое количество жидкости отмерить, брали в рот верхний конец мерной пипетки и втягивали некоторое количество жидкости. Заражение не происходило, потому что конец пипетки туго затыкали ваткой и стерилизовали пипетки. У ассистента кролик под опытный вырвался и начал по зараске носиться. Ветеринар Моят Влёкся на происшествие и всосал ватку из пробирки вместе с столикой миллиардовой суспензии туляремии в рот проплевался, рот спиртом прополоскал и ничего. Только антитела к холеремии подросли. Такая крепкая вакцина. Против холеры холерагинана токсин ставили. Тяжеловатая правда. Я тогда первый раз почувствовал, где у меня печень. А вот потом пошли всякие чудеса полуэкспериментальные. От цыпнёвого тифа то живая, то химическая. Потом от венесуэльского энцефаломиелита лошадей там у меня какие-то иммунологические чудеса были. Сначала поставили как всем самую продвинутую, 230-ю. Но антител к возбудителю не появилось. Вернее, появилось, но недостаточно по уровню. Не дотянул до контрольных цифр. Тогда поставили американскую TC93. Тоже нет антител. Потом меня угостили экспериментальный 15-й, и опять никакой реакции. Номера это не просто названия вакцин. Вакцины эти живые, которые приготовлены на основе ослабленного штамма, не вызывающего болезни, но создающего иммунитет. Какой номер? Столько раз этот вирус пропассировали на культуре клеток, чтобы она потеряла вирулентность. Пассирование это не на кухне, а когда вирусом заражают, например, животных или культуру клеток. Потом, когда появляется генерация вируса, его собирают и заражают в следующее животное, или культуру клеток, и так далее, раз за разом, или, как говорят, пассаж за пассажем. Постановили, что я толерантен, и оставили в покое. Но тут начались работы с Марбургом. Здесь была экспериментальная инактивированная вакцина собственного производства. Ею меня раз в семь осчастливили. Потом один из нас подготовил справку по нашим экспериментам, который показал, что эта вакцинация не на пользу, а может даже усугубить течение болезни. Её отменили. Есть такой феномен антителозависимое усиление инфекции. Это когда с антителами ещё хуже, чем без них. Что ещё? Оспа-вакцина, конечно. Да ну его, всё вспоминать. В моём медицинском деле прочитаешь. Уже, наверное, давно затребовал. Так вот, вернёмся к вакцине против Эболы. Мозговая тоже ничего не дала, никакой защиты. Сделали ещё попытку с высокоочищенным и концентрированным вирусом. Тут уже уверенность была полная, потому что я таким препаратом иммунизировал кроликов и получал мощнейший иммунный ответ. Но нет. Оказалось, антител много, а нейтрализующих вирус нет. Знаешь, иногда цель эксперимента, как пещера-обманка. Был в моей жизни такой случай. Мы на Байкале пошли в Кадильную пать, зная, что там много пещер. Пошли одни новички и где эти пещеры толком не знали. Нашли парочку небольших и неинтересных пещер. И где искать дальше непонятно. До пади шли по горной тропе 19 км. Устали и ждали, что пещеры вознаградят нас эмоционально, а найти ничего не можем. Да и искать вроде бы уже негде. Бредём уставшие и разочарованные, непонятно куда. И вдруг высоко на горе видим: вот она, красавица. Прямоугольный чёткий вход, а за ним таинственная манящая темнота. Прямо как нарисовано, даже не верится. Вдруг обман зрения, усталость как рукой сняла. И мы вверх по осыпям, скарнику, всё ближе, ближе видим точно ни тени какая. Вход в скалу прямоугольной формы. Хоть и высоко, но на такую и силы не жаль тратить. Вот она, наконец, совсем рядом. Все в поту, буквально врываемся в нее. Массивный, просто грандиозный, как портал тоннеля, проем. Прохладная темнота за ним. И, о боже! Не успели приготовить факелы. Как начавшие привыкать к темноте глаза увидели наклонную плиту, венчавшую коридор длиной всего метра три. На плите кто-то из предшественников учавливо написал с лёгким паром и положил носовой платочек. Дескать, утрите пот, коллеги. Всё. Точка. Финиш. Все силы и время растрачены, и продолжения нет. Вот и с инактивированной вакциной против эболы была как раз такая история. Вот тут давай поподробнее и без лирических отступлений. Вы сделали инактивированный препарат, увидели, что он не эффективен и всё-таки продолжали в этом направлении. Зачем? Видишь ли, в культуральной жидкости, в которой культивируются инфицированные клетки и куда выходит вирус, этого самого вируса как белка физически значительно меньше, чем других белков, продуктов жизнедеятельности самих клеток, компонентов культуральной жидкости и прочего. При концентрировании и очистке все посторонние белки удаляют а нужных вирусных белков в таком препарате будет процентов 90-95. Как на обогатительной фабрике, пустую породу отсеивают, увеличивая процент ценный. Значит, иммунный ответ на введение такого препарата будет сильнее, а реактогенность меньше. Но концентрирование филовирусов, к которым относится ибола это особая песня. Началось всё с вируса Марбург. У нас была группа долго и безуспешно бившиеся над тем, чтобы получить большие количества очищенного вируса Марбург. Зачем? Для разных целей. Начать хотя бы с того, что технологии полимеразной цепной реакции, позволяющей из одной копии нуклеиновой кислоты настругать тысячи подобных, тогда ещё не было. И для того, чтобы просто прочитать геном этого вируса, нужно было получить много, очень много вируса в очень малом объёме хотя бы 100 миллиардов в одном миллилитре. Но если на культуре клеток он дает урожай 10 тысяч вирионов в миллилитре, надо вырастить 100 100-литровых ферментеров или 100 тысяч литровых матрасов, и потом все это сконцентрировать для объема миллилитра. Мучились долго, повышали урожайность, гоняли ферментеры, научились концентрировать фильтрации в сотни раз. А потом один толковый парень Взял и нашёл простой и дешёвый путь. Так получили препаратив Марбурга. Что значит препаратив? Это сленг. Значит, препаративное количество, миллиграмм, 10 мг. То есть столько, что уже можно провести некие исследования, работу. После такой долгой истории браться за получение препарата ибола никто не хотел. Мне деваться было некуда. Я был обязан сделать диагностику, а для этого нужен очищенный антиген. И я сделал это довольно быстро. Получил крутой, ложка стоит препарат. Миллиграмм для начала. Это примерно 10 в 12-й или 13-й степени. В общем, триллионы. Точно подсчитать сложно. Немного подразвёл и иммунизировал им животных, получил мощную иммунную сыворотку. А ведь в это время считалось, что антитела на Эболу вообще не образуются. В статьях классиков написано было. «Я пробую инактивировать вирус и иммунизировать. Получаю прекрасный иммунный ответ у кроликов. Думаю, вот она, вакцина. Вперед, дни и ночи. Энтузиазм такой, что и ночевали на работе. Вернее, досыпали, поскольку большую часть времени работали. Уверенность в препарате хоть себе вводи вакцину и разрешай». Разрешите это опять вирусологический сленг, значит «заразить». Точнее, проверить заражением эффективность какого-нибудь лекарства или вакцины. Вот, наконец, препарат готов, проверен. Обезьяны и морские свинки получены. Мы их заиммунизировали, то есть провакцинировали, и через месяц заразили разными дозами, чтобы оценить, какую инфицирующую дозу содержит такая вакцина. 10 летальных доз – 100, 1000, 10 000. 000. А она ничего не держит. Вот тебе и с легким паром. То есть не то, чтобы совсем ничего. Морские свинки менее чувствительны к этой заразе, чем обезьяны. Примерно 50 летальных доз держали. Но обезьяны погибали уже при 10. Можно, конечно, и из этого результата что-то сделать. Оптимизировать, добавить антигена, адювант применить то есть соединение или комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном или двукратную вакцинацию. Вытянуть его на 2,5-3 логарифма защиты для свинок. Ну, вот такая вакцина, как та же пещера. При входе вроде и пещера, а на самом деле непонятно что. Я рассчитывал создать препарат, который защищал бы даже обезьян не менее, чем от 1000 летальных доз. Изатею с убитой вакциной бросил. Потом коллеги из военного вирусологического центра так и сделали. Взяли в 10 раз больше антигена от Зювант и двукратную вакцинацию и получили выживаемость большинства обезьян. Но разрешали они всего 10 юлитальными дозами, да и Зювант, используемый ими, к человеку неприменим. В общем, дальше публикации дела не пошло. Я к этому времени показал что при инактивации вируса ибола денатурирует белок, на который вырабатываются антитела, вызывающие появление нейтрализующих антител. Понимаешь, что получается? Иммунизируешь таким убитым вирусом. Антитела образуются море, а нейтрализующих нет. И всё. Защиты нет и не будет никогда с лёгким паром зря вы сюда карабкались. И всё, что ли, на этом? Нет, конечно. Наоборот, Начали работу сразу в нескольких направлениях. Для начала нужно было убедиться, что эффективная вакцинация в принципе возможна. Я взял штамм вируса ибола, не вызывающий смерти у морских свинок, и заразил группу. А когда они выздоровели, заразил другим штаммом, смертельным. Огромные дозы вводил, ничего им не делается. Это как бы живая вакцина. Ясно как день, вот где перспектива. Хотя и не факт, что живая вакцина будет держать длительный срок, но это уже кое-что. Я начал делать штамм невирулентный для человека. Это называется аттенуацией. Стандартная практика. Вакцина против кори, например, как раз такая. Продвижение было очень интересным. По ходу дела получил несколько вариантов с совершенно потрясающими свойствами. Ими и стал заниматься, потому что понял, что даже аттенуируя вирус проверить его, доказать себе и людям, что он безвреден, я не смогу. В общем, стало ясно, что я лет 10 буду доказывать, что аттинуат безопасен и не реверсирует, то есть не станет опять вирулентным, но так ничего и не докажу. Потом выяснилось, что у эбола много способов ухода от иммунной системы, и большинство из них определяется свойствами белков, которых у эбола семь основных. Один, например, умеет блокировать продукцию собственного интерферона. Другой умеет блокировать даже введённый интерферон. Поэтому, вводя целый вирус в составе убитой вакцины, я сразу блокировал иммунный ответ. Отсюда отрицательный результат. И что же делать? Что ты предпринял? Я что предпринял? Сделал главную ошибку в своей научной жизни. Это как? В это время Появился новый подход к созданию вакцин рекомбинантные вакцины. Для этого используют некие банальные вирусы, не вызывающие значимой негативной реакции у человека. Аденовирус, вирус визикулярного стоматита. Это сейчас наиболее популярные у молекулярных биологов, вирусологов носители. В биологии носители принято называть вектором. Вирус-носитель генетической встройки назовут вектором. И клеща, носители вируса клещевого энцефалита тоже могут назвать вектором. Но я отвлёкся. Молекулярными ножницами отрезают кусочек генома вируса-вектора и вшивают кусочек генома от возбудителя, против которого делают вакцину. Этот кусочек должен кодировать значимый участок возбудителя, чтобы иммунная система реагировала на него как на сам возбудитель. Вот по этой схеме позднее коллеги не из нашей страны и сделали отличную вакцину. Поскольку встроили они кусок поверхностного белка, то избежали негативного влияния других белков ибола и получили чистый и эффективный ответ. А твоя-то ошибка в чём? Открытие мы перед этим сделали и находились в такой эйфории. Ну-ка, ну-ка, расскажи, как это делают открытие. Это долго. Хотя, правда, интересно. Ну, давай вкратце. Животные, кроме человекообразных обезьян и человека в том числе, к вирусу Эбола невосприимчивы, не болеют. На чём тогда ставить опыты? Обезьян не напасёшься. Ну и тяжело, и дорого, и опасно. Лучше всего морские свинки. Они самые безобидные, не укусят. И мы адаптировали вирус к морским свинкам. Без всяких генетических фокусов. По-мичурински. Селекцией. Дикий штамм был для них не патогенен вообще, а стал убивать. Новый штамм. Сравнили буковки генома дикого и нового. Нашли несколько замен. Выбрали, какие из них отвечают за изменение патогенности. Оказалось, всего одна. Представляешь? Одна буква заменилась из 20 тысяч, и получите нового хозяина. Был, правда, шикарный прикол в этой истории. Его потом обнаружили, когда появился метод обратной генетики. Это когда не из вируса геном выделяют, а наоборот. Из букв собирают ген и потом его оживляют, вводя в клетку в специальных условиях. Оказалось, что вирус с такой заменой не жизнеспособен. Чтобы вирус от этой замены не погибал, нужна ещё одна замена в одну букву и совсем в другом белке. Ну вот, и мы от счастья, что обнаружили такой интересный феномен, обозвали его фактором вирулентности, хотя это был скорее фактор тропности, то есть родства в вирусологии способность заражать конкретный вид животных. И встроили ген этого белка в вектор на тот период самый популярный в вирус оспавакцины. Этот белок как раз и подавлял индукцию интерферона. В очередной раз пролетев с вакциной, я решил сначала получше поизучать патогены с болезни, надеясь там найти секрет вакцины. А надо было всего-навсего встроить кусочек поверхностного белка. Но это уже сделал не я. Значит, вакцина всё-таки есть. Да, есть и отлично. Да и у нас тут что-то сделали. Но поскольку сделано без меня, и публикации мне неочевидны, Я только отметился, что провакцинировался, а сам привёз от коллег то, что точно работает как из пушки. Она даже при введении после заражения эффективно защищает. Тогда что за паника, раз ты так надёжно защищён? Дозу большую ты при таком способе заражения получить, наверное, не мог, чтобы опасаться, что доза пробьёт вакцину. Чего тогда закипешь? Ты уже слышал Что одним из подходов к исследованиям послужило создание изменённого варианта. Сначала это был способ создания лабораторной модели. Потом оказалось методическим подходом к изучению генома вируса и биологии. Так что изучение изменённых вариантов было очень интересно и перспективно во всех отношениях.